Часть шестая. Наутро после открытия спектаклей в театре Сан-Суси и на второй день после первого спектакля в театре Карфаген Лагорский и Копровская проснулись поздно. Небо было хмуро, дул северный ветер, хотя дождь, шедший с вечера, перестал. В даче было холодно, неприветливо. Внеплотно приправленные переплеты окон дуло настолько, что даже повешенная на одном из окон вместо шторы юбка Копровской колебалась от ветра. Копровская вышла из спальни хмурая, сердитая, закутанная в старую драповую кофточку и пуховый платок, шлепая стоптанными туфлями. Лагорский сидел уже у себя на неубранной еще постели на диване и пил кофе, поданный ему феней. — Здравствуй, — сказал он жене. — С добрым утром. Она бросила на него злобный недружелюбный взгляд и проговорила. — А тебя, мой батюшка, и вчера где-то до белого утра носила. Нужды нет, что у вас и ужина после спектакля не было. — Да ведь большая пьеса. Мы вчера кончили почти в час ночи, — отвечал он. — Ну, нужно было закусить. Я голоден был, как собака. Так — Так-так, и закусывал со своей милой разлапушкой Малковой. У тебя на все отговорки. — Напрасно ты так говоришь. Я даже ждал, что ты после своего спектакля заедешь ко мне в театр, чтобы вместе поужинать. Вы же на целый час раньше кончили. — Это в дождь-то заезжать, вслякать? Благодарю покорно. Я даже корзинку с гардеробом оставила в уборной. С Финей мы еле нашли извозчика, еле дотащились домой, и то мокрые. — Ну, все-таки думал, что ты поинтересуешься моим успехом, как я третьего дня интересовался твоим. — Похоже, что ты интересовался. Ничего не исполнил, что я просила. Даже с рецензентами не познакомился и не осведомился, что они об моей игре думают. А воображаю я, как ты хлопотал вчера для Малковой. Ну вот я нарочно и оставил вас вчера глаз на глаз. Копровская подсела к столу и стала наливать себе кофе. «Газет еще не купил?» — задала она вопрос. «Да где же, когда же? Я еще только встал», — пробормотал Лагорский. «Ну вот ты видно, что ты интересуешься успехом жены». А сегодня в газетах должны быть отчеты о нашем первом спектакле. Можно сейчас послать Феню за газетами? Нет, уж, пожалуйста, оставьте Феню. Ей нужно затопить плиту, убрать комнаты. Я смерзла все в этой проклятой даче. Идите и сами покупайте газеты. Да поторопитесь, потому что я с нетерпением интересуюсь узнать, что обо мне пишут. Лагорский тяжело вздохнул и стал надевать сапоги. — У нас вчера полтеатра пустовало, — сказал он Копровской. — Рассказывал мне вчера наш Артаев. Он говорит, что Малкова торжественно провалилась. — Да что ты, ее вызывали, много вызывали. — Да ведь чертищевская подсадка ведьму вызовет, если приказано, а не только что актрису. Лагорский оделся, пошел покупать газеты, вернулся с ними и принес копченого сига, купленного по дороге у разносчика. — Вот даже гостинцы тебе принес, — проговорил он жене, кладя сига на стол. — Воображаю, что это мне. Нет, уж если бы ты сам не любил сигов, то ты и половины сига не купил бы для меня, — проворчала Копровская. — Ну, давай же скорее газеты. Где они? «Сейчас, сейчас!» Лагорский полез в карманы. «Да торопись же!» — крикнула на него Копровская. «Ах, все это показывает, как ты интересуешься успехом жены! Для тебя даже сик, Копченый, милее!» Она выхватила у него из рук газету и, развернув ее, стала искать отчет о спектакле. Вот она нашла отчет и углубилась в чтение. Лицо ее искривилось. «Подлицы!» — пробормотала она. «Пишут, что я отчеканивала слова, что я тяжеловата для своей роли и несколько грузна. Об исполнении хоть бы слова!» Копровская отбросила от себя газету и потянулась за второй газетой, которую читал Лагорский. о вот здесь тебя хвалят!» — сказал он и прочитал несколько слов. — Копровская, актриса опытная, обладает красивой сценической внешностью. — Пусти! Где? Она вырвала у него из рук газету. Он указал ей статью, и она продолжала читать. — Копровская, обладает красивой сценической внешностью, ее фигура изящна, Также видно, что это опытная актриса, но для той роли, которую она исполняла, она несколько тяжеловата. Да что они словно сговорились? Один, говорит, грузна, другой тяжеловато. Для роли Адели женского изящества мало. Должна быть молоденькая женщина. Черт знает, что такое! Ведь это же враки! Возмущалась Копровская. Адель — женщина лет по тридцать и вовсе не моложе. Сцена кокетства со стариком была исполнена недурно, но все-таки мы не видали перед собой Игривой, шаловливой дамочки, Какую должна была быть Адель. Ложь, ложь и ложь. Ничего они не смыслят и не понимают. Полетела и вторая газета под стол. лагорский читал третью газету. Вообрази, а здесь хвалят Дольскую. Машку Дольскую? Не может быть! Да ведь это же была тёлка в розовом платье, Совсем тёлка! и даже мчала, а не говорила. Копровская вырвала у лагорского газету и стала читать. «Дольская была очень интересная, пухленькая купеческая дочка. Ее доверчивые ласкающие глаза... Где же справедливость? Это и фиопы какие-то, нелицензенты. рецензенты. Что же касается докопровской, то она хоть и обладает счастливой внешностью... Но игра ее отличалась замечательной неровностью. Местами она была даже совсем груба для язычной Адели и отдавала купчиха из-за москворечья, а вовсе не дамочкой, знающей все уголки заграничных курортов. Ах, невежды! И это критика! Это пресса! Что это за газета? Постой! Газета «Круг»! Это должна быть тот самый черненький рецензент в очках! о котором ты мне говорил, — обратилась она к Логорскому. — Не знаю я, ничего не знаю, — пробормотал тот растерянно. — Он, он, в черепаховом пенсне, я его видела за ужином. Он сидел даже рядом со мной и пил за мое здоровье. И если б ты знал, Василий, какие он мне похвалы расточал. ах, паршивая дрянь, купчиха из-за москворечья! — Да купчихи-то из-за москворечья теперь первые модницы и есть в Москве. Они первый шик задают. Они с мужьями-богачами ездят по всем курортам заграничным. Ведь уж это не прежняя пора. Они перещеголяли аристократок. — Ах, Эфиоп! Ах, понимающая глупая дура! Даже и не дурак, а дура! — кричала Копровская. Она вскочила со стула и бесилась даже разорвала газету. А Лагорский уже читал вслух краткую заметку о себе и о Малковой. Вчерашний первый спектакль в театре Сан-Суси немногочисленная публика, собравшаяся на открытие сада Сан-Суси, просмотрела при проливном дожде, не дававшем ей возможности выйти в сад на легкий воздух. Ну да. Старая тяжеловесная пьеса. Самые заурядные грецы провинциальных сцен в главных ролях с самыми рутинными приемами. Впрочем, у госпожи Жданкович глашка мы заметили в игре «Огонек». Хорошо справилась со сценой самоубийства и госпожа Малкова. Волжскую знаменитость Лагорского, говорят он знаменитость, посмотрим в других ролях и тогда скажем о нем свое мнение. Лагорский опустил руки с газеты и в недоумении бормотал. — Не понять, что такое. С одной стороны голая брань, с другой стороны одобрение. Разгневанная неблагоприятными рецензиями о своей игре, Копровская долго еще вымещала свой гнев на ни в чем не повинном Лагорском. Ему до тошноты противно было все это слушать, и он решил уйти куда-нибудь, для чего и начал одеваться. — Куда это ты? — спросила она его. — Пойду в контору театра. Надо денег попросить, — отвечал он. Сбор был плох, но авось Чертищев даст малую талику. — А завтрак? Сегодня ведь нет репетиции. Ты же просил купить тебе редиски к завтраку. Кроме того, купил копченого сига. «Редиску за обедом съем. Мне нельзя ждать завтрака. Я должен чертищего его укараулить, а то он уедет за город, и я останусь без денег. А закусить я могу в Сан-Суси в буфете». «С Малковой! Сговорились уже!» — вскрикнула Копровская. «Зачем же непременно с Малковой?» «Малкову, я думаю, рада Радешенька, что сегодня нет репетиции и сидит дома». — сдержанно отвечал Лагорский. — Ну так ты к ней и пойдешь. Лагорский остановился перед женой. — Послушай, Надюша, ведь я для тебя же иду искать чертищего в конторе, — сказал он. — Ты же просила дать тебе сколько-нибудь денег, чтобы послать сыну на дорогу, чтобы он приехал сюда на каникулы. Да — Да-да, я получила от него вчера письмо. Васютка пишет мне то его переводят без экзаменов во второй класс, и он может хоть сейчас ехать к нам, — проговорила Копровская. Мальчик прелестно учится. У него почти всего четверки и пятерки. Ну вот, видишь, получу деньги и дам тебе для него рублей 10-15. Он подкупил Копровскую. Копровская не возражала, только заметила. «Ты же ведь вчера сказал мне, что заложил булавку с жемчужиной». — Ну, так что ж, под булавку я взял всего 30 рублей. Мне нужно самому жить на что-нибудь. — Будешь по ресторанам бражничать, так, конечно, никаких денег не хватит. Я не понимаю, почему тебе не прийти из конторы завтракать домой. Я подождала бы тебя, — говорила Копровская. — Может быть, и приду. Но только ты не жди меня, а в половине первого садись и кушай. Лагорский ушел. Его тянуло к Малковой. Он непременно хотел пойти к ней, просить прощения, клясться в любви и во что бы то ни стало примириться. Но надо было утешить и жену, хоть сколько-нибудь участвовать в отцовских обязанностях и дать ей на приезд сына немножко денег. — Сначала в контору, — решил он, — а потом к Малковой. Удастся утешить ее и умиротворить, так и позавтракай у нее. Он зашагал к театру, через минуту обернулся и увидел, что жена стоит на балконе и следит за ним, смотря, куда он идет. — Прямо под следствием, — подумал он, — с одной стороны жена, с другой — Малкова, и каждый шаг твой известен. Никакой воли. Шагу не можешь сделать, чтобы он не был известен. И как это все скоро узнается? Вчера жена увидала, что я без булавки в галстуке, и сразу «Где булавка?» Пришлось сказать. Чертищев сидел в театральной конторе, обложенной газетами. — Здравствуйте, здравствуйте, заурядный актер! — встретил он Лагорского. «Заурядным актером, названы вы сегодня в краткой заметке о вчерашнем спектакле, какова интрига-то, а? Это ведь месть, что я не закатил такого же ужина, что и Артаев. Тут и с его стороны подход. Говорят, что он у этого рецензента ребенка крестил, что ли, и тот ему кумом приходится». «Да полноте», — усомнился Лагорский. «Мне рассказывали». Люди ложь, и я тоже. Ну да и ему досталось от других газет за первый спектакль. Вы читали? Вот вам, и ужин со спаржей и с форелями съели, а что написали? Да-да, ужас что такое. Это называется критика. Как же нас встретят завтра за то, что не ели от нас ужина? Ведь должно быть с грязью смешают. — Ну, э, что хорошенького? — спросил Чертищев. — Пришел просить у вас денег. Вы мне обещали, — отвечал Влагорский, садясь. — Батенька, да откуда же я возьму? Вчера меньше, чем полсбора. Ну, сегодня еще туда-сюда, ну все расхватали. Погодите денька два. Погода, может быть, поправится, и начнем брать хорошие сборы. Сегодня уж барометр немножко поднялся. Небо хоть и хмуро, но Давичу проглядывало на полчаса солнце. Я дам. Я для актеров как пеликан, готов разорвать грудь мою. Ну, что же делать, если денег теперь нет? Вы знаете, какие были затраты? Ужас какие затраты. Ну, мне хоть сколько-нибудь, Иван Ксенофонович. Я совсем без денег. Руку. И я то же самое. Но это перед деньгами я верую в свою звезду мы будем иметь успех ведь есть же поклонники чистого искусства есть есть и их много не всем же нужна переточная труляля да у нас и труляля есть на открытой сцене ах да вчера мамзель Заза подмочила во время дождя свой газовый костюм и вообразите требует возмещения убытков Прибегала уж сюда и просила, словно я Юпитер-громовержица и могу отвечать за силы природы. — Да дайте, Иван Ксенофонович, хоть сколько-нибудь, ну, я в конец обезденежил, — просил лагорский Чертищев вынул из жилетного кармана два золотых по десяти рублей. — Вот и все, что у меня осталось, — сказал он. — Охотно поделюсь с вами. Берите один. — Да полночу вам! «Ведь в кассе же торгуют, берут билеты», — заметил Лагорский. «К вечеру будут брать. А теперь какая же торговля? Без почину, как говорят купцы. Вечером я вам дам рублей двадцать пять, а теперь пока нет. А теперь пока вот». И он протянул Лагорскому десятирублевый золотой. Да, дайте же два. Ну, ей-ей, мне сейчас до зарезу нужно». — Эх, вы какой! Ну, берите, берите, делать нечего. Останусь без гроша. — Ну что, не поликан ли я, разрывающий для птенцов грудь свою? — спросил Чертищев. — И уверяю вас, что я теперь без гроша. Я человек откровенный, — прибавил он. Лагорский взял двадцать рублей и спросил. — Вечером могу еще рублей на тридцать рассчитывать? «Все непременно. Барометр поднимается, дождя не будет, стало быть, можно ожидать среднего сбора. Да вот и солнышко выглянуло!» — воскликнул Чертищев. «А теперь, для порядка, потрудитесь расписаться в книге в двадцати рублях!» — прибавил он и придвинул к Лагорскому книгу. Тот расписался и отправился к Малковой. Чертищев словно угадал, куда он идет, и сказал ему. «Завтра я хочу поднести букет цветов Вере Константиновне Малковой. Знаете, надо немножко помуссировать актрису, без этого нельзя. Что ж поделаешь, если у нас пресса бесчувственная? А это и на прессу подействует. Только вы, пожалуйста, держите это в секрете. Ей поднесу, Малковой». И для Жданкович будет двум премьершам. — Ну, какая же премьерша Жданкович-то? — сказал Лагорский. — А как же? Она вчера имела успех, играя Глашу. Но только вы, голубчик, держите все это в секрете. — Я для чего это так же делаю? Делаю так же для того, что узнал стороной. Видите, у меня есть отличные шпионы в Карфагене. Так вот... «Узнал стороной, что именно завтра Артаев будет подносить вашей супруге, а также и госпоже Дольской, по букету. Нам отставать нельзя. Мы должны тоже сделать и даже перехвастать Артаева. И я перехвастаю. Вот он, пеликан -то. Ну, до свидания». Лагорский ушел. Проходя мимо кассы, он видел, как около нее стояли два носатых еврея, один рыжий, другой черный, и переговаривались с кассиром. — Слухи-то стало быть справедливые, что чертище в жидовских руках, — подумал Лагорский. Он направлялся к Малковой. Дабы быть у нее, нужно было непременно пройти мимо своей дачи. Приближаясь к ней... Он остановился в кустах и долго высматривал, не стоит ли жена его на балконе. Жены, видно, не было. Лагорский вышел из засады и скорым шагом, почти бегом, миновал свою дачу, еще раз обернулся и посмотрел, не видать ли жены, и свернул во двор Малковой. Дверь была отворена, и Лагорский, не стучась, вошел к Малковой. Выглянувшая из кухни в маленькую прихожую горничная груша слегка попятилась и произнесла в удивлении по случаю его прихода. — Ах, Василь Севастьянович, это вы, а Вера Константиновна завтракает. Лагорский прямо предстал перед завтракающей Малковой. На него сразу пахнуло уютным опрятным уголком. Комната была хорошо выметена, прибрана, нигде ничего не валялось на мебели, стол был покрыт белой скатертью. Малкова сидела у стола и чистила ножичком длинную белую редиску. Стояли на столе тарелочки с сыром, маслом, куском колбасы. Сама Малкова была уже причесана в чистом, опрятном, светло-сером фланелевом капоте. Она также была обложена газетами. Газеты лежали и направо, и налево от нее на диване. При входе Логорского она слегка улыбнулась, но тотчас же сдержала эту улыбку и постаралась сделать строгое лицо. — За восьмидесяти рублями пришли, что мужу отдали? — спросила она. — Я же ведь не могу сегодня отдать. — Да что деньги? Какие деньги? Я не считаю, что и дал тебе их, — заговорил Лагорский. Я пришел, Вера Константиновна, просить у тебя пощады и примирения. Приложи гнев на милость. Примирение? Да ведь вы сейчас же начнете говорить о вашей жене и побежите к ней служить на задних лапках. А я этого выносить не могу. Пожалуй, на стену приплетете. Ничего этого, Веруша, не будет, — виновато произнес Лагорский. Я даже собираюсь совсем от нее уехать, — как только этот месяц заживу». «Да бог с ней, с квартирной платой и с уплаченными деньгами за стол. Я, может быть, даже раньше сбегу. Она извела меня совсем». «Ну вот, видите, уже начинается», — подмигнула Малкова. «А какое право имеет квартирная хозяйка изводить своего жильца? Все-то вы врете. Ложь и ложь у вас во всем, милый человек». При слове «милый человек» Лагорский почувствовал, что он прощен. Да и на лице Малковой появилась легкая улыбка, и обозначились ямочки на щеках. Он бросился к ней, схватил ее за руки и прошептал. «Веруша, не будь строга, не всякая лыка в строку!» На лице Малковой изобразилась уже явственная улыбка. «Блудлив, как кошка!» Труслив, как заяц, — сказала она Лагорскому. — Сейчас я буду угощать тебя жареным окунем сметани. Груша, давай сюда прибор, — крикнула она горничной. Лагорский поцеловал у Малковой обе руки и весь сияющий улыбкой подсел к столу. — Как нас в газетах-то отбарабанили? — произнесла Малкова. — Заурядные актеры и чего-чего там только нет это предварительная заметка а что завтра то будет ну тебя то все таки похвалили за последнюю сцену в пятом акте заметил лагорский а вот я я оплеван а если жданкович похвалили то я и похвалу себе не считаю за похвалу вся вспыхнула малкова жданкович какая то актриса она с позволения сказать актриса вот она что не нужно обращать внимания. Успокаивал ее Логорский. «Разве это критика? Теперь настоящей театральной критики нет. Теперь только газетное наездничество. Я даже решил вовсе ничего не читать в газетах о наших спектаклях. И, даю тебе слово, читать не буду». «Врешь, будешь. Жена заставит тебя о ней читать. Будешь и о себе читать». «Ну, зачем же жену это попрекать? Ну, ведь уж мир заключили». — остановил Лагорский Малкову. — Ешь редиску-то. Может быть, и водки хочешь? Водка есть. Я рассчитывала, что будешь часто заходить, и купила тогда тебе водки, — переменила разговор Малкова. — Теперь уж я часто буду заходить, Веруша, часто. Малкова достала ему с окна бутылку с водкой и переставила на стол. Он выпил водки и стал закусывать редиской из кухни пахло жареной в сметане рыбы и приятно щекотала ноздри пожалуй я с тобой пол выпью ради примирения сказала малкова а только я чувствую что это ненадолго и жена твоя и настина обуяли тебя нет нет веруша всему конец лагорский торжественно махнул рукой не верю отвечала малкова Налила себе полрюмки водки, чокнулась с Лагорским и выпила. — стина так просто нахалка, — продолжала она. — Прямо нахалка с отысканием этой комнаты со столом. Видит, что человек сидит с женщиной и требует от него вслух, как от мальчишки, чтобы он искал ей комнату. — Довольно, довольно, Веруша, брось. — Меня это тогда просто потрясло в театре, а вслед за этим от тебя оскорбление. — я прошу тебя угостить меня раками, а ты отказываешь и бежишь на сцену Копровской. Друг мой, не будем говорить об этом. Заверяю тебя, что больше этого никогда не случится. Ах, чувствую, что случится. Но если случится, между нами все кончено. Я не хочу ни с кем тобой делиться. Я не желаю, чтобы ты мне принадлежал наполовину или, принимаю в соображение еще на стену, только на треть. «Весть или ничего?» — закончила Малкова. Весь, весь твой веруша!» Лагорский опять взял руку Малковой, перетянул ее через стол и поцеловал. Горничная груша внесла пару жареных окуней. Лагорский опять свернул разговор на газетной рецензии. «А как карфагенских-то отчихвостили?» чехвостили сказал он. «Ну, тех так и следует». — Отвечала Малкова. — Относительно твоей жены сказано еще милостиво. Должна тебе сказать, что ей этого даже мало. Я ее не так бы еще на рога приняла. — А ее соперницу Марию Дольскую похвалили. — Ну да ведь та нахалка, она всем нашей вешается. В Петербурге она не в первый раз, с рецензентами знакома, и, может быть, тут было что-нибудь кое с кем и побольше, чем только знакомство. — — рассказывал Лагорский и вдруг воскликнул. — Ну, какая прелесть этот окунь в сметане! Восторг! А у жены я не могу добиться ничего подобного, по части стряпни. — Ну, вот видишь, так и переезжай ко мне. Не дороже я с тебя возьму, чем она, — говорила Малкова, встала из-за стола и прибавила. Ну, — Но кофе мы будем пить на балконе, на чистом воздухе. Груша, — Кофе приготовьте нам на балконе! — крикнула она горничной. — Прелестно, Веруша, прелестно! За хлеб, за соль тебе спасибо! Лагорский опять чмокнул у Малковой руку. — Дурашка! Ведь вот умеешь же быть ласков, когда тебя хорошенько приструнят! Кокетливо улыбнулась ему Малкова и тронула пальчиком его по носу. Лагорский хоть и одобрил кофепитие на балконе, но тотчас же спохватился и на балкон вышел не без некоторого трепета. — А вдруг как жена увидит? — мелькнуло у него в голове. — Пойдет прогуливаться и увидит. Он сел, обернувшись к улице задом, и поместился так, что его немного прикрывала драпировка балкона. Но, невзирая на это, он все-таки был замечен, хотя и не женой. Лишь только Груша подала кофе, и Лагорский сделал хлебок из чашки, как вдруг он услышал сзади себя женский возглас. «Лагорский, да никак это вы!» Он вздрогнул, обернулся и на верхнем балконе смежной дачи каких-нибудь сожжениях в трех увидел Настину. Она стояла у перил в белой блузе с распущенными по плечам волосами и улыбалась ему. «Так и есть, вы! Какое счастливое совпадение! Вы здесь живете? Вообразите, а я и не знала, что здесь ваша квартира. Как это хорошо! Ведь мы, стало быть, соседи, будем часто видеться!» — продолжала Настина. «Малковой на балконе не было. Лагорский хотел что-то отвечать, но с уст его не шли слова». Он косился на балконную дверь, ожидая, что на балкон выйдет Малкова. «А я здесь нашла себе комнату у музыканта из нашего оркестра и сюда переехала сегодня утром. Семейные люди, муж с женой. Я здесь со столом, хорошенькая комнатка. Заходите, пожалуйста, ко мне посмотреть, как я устроилась. Заходите, голубчик, с женой. А где же ваша жена?» Лагорский долго жевал губами, косясь на дверь, и, наконец, выговорил. — Я... я здесь не живу, я здесь в гостях. — В гостях? У кого же? Кто же из ваших здесь живет? — спрашивала Настина. Лагорский стоял, как истукан, и продолжал жевать губами. — Да что вы! Что с вами? Надулся, как мышь на крупу, и молчит. Нездоровы, что ли?» — допытывалась она. Но тут на балкон вышла Малкова с корзиночкой печенья, взглянула на соседний балкон и в недоумении остановилась. Лагорский весь искривился, присел на ногах и сделался даже меньше ростом. Настина тотчас же скрылась с балкона. Малкова вся бледная взглянула на Лагорского. — Кто это она? Откуда явилась? Как сюда попала? — спросила она про Настину. Лагорский развел руками. — Не знаю. Говорит, что здесь живет. — Это вы ей наняли квартиру? Вы? — Нет. Какова дерзость? Со мною рядом. — И не думал, и не воображал Веруша. — Однако она при мне требовала от вас комнаты, и вы ей обещали. — Голубушка, никогда ничего не обещал, — уверял Малко Лагорский. — А требовать так мало ли что она требовала. — А если требовала, то, стало быть, имеет основание, чтобы требовать от вас. За что-нибудь требовала. — Это другой вопрос. Но если бы это было так, и я был с ней в связи, то с какой же стати я найму ей тогда комнату почти рядом с тобой? — Уж тогда я бы запрятал эту настину куда-нибудь подальше от тебя. Этот довод несколько успокоил Малкову. — Так кто же ей нанял здесь комнату? — задала она вопрос. — Сама наняла. Здесь живут музыканты из карфагенского оркестра. Вот она у них и наняла. — Махалка! Бесстыдница! И для чего же-то она выходит на балкон с распущенными по плечам волосами, словно русалка? — — ворчала Малкова. Лагорский наскоро глотал горячий кофе и спешил уходить. Выпив чашку, он ушел с балкона и взялся за шляпу. — Куда же ты? — спросила Малкова. — Илюш, увидав свою доль сынею, боишься оставаться? — спросила насмешливо Малкова. — Ах, вы мужчины, мужчины! — Пойду домой. Надо отдохнуть перед спектаклем. Задам легкую всхрапку, — отвечал Лагорский. Спи здесь, спи вот тут на диване. Ведь для тебя же я и обила этот диван новым ситцем. Нет, уж я дома. Кроме того, мне надо написать письмо. Какой-нибудь брошенной любовнице? Ах, Василий, Василий, ведь ты совсем какой-то турецкий паша. Антрепренеру Кругликову, а вовсе даже и не женщине. Надо хлопотать о зимнем ангажементе. Ведь я на зимний сезон все еще без места. — Да и я без места. Но у нас ведь только еще май. Впрочем, напиши ему, что и я свободна на зиму. — Хорошо, хорошо. Ну, прощай. Лагорский поцеловал Малкову. Она нежно прижалась к нему и заискивающе шепнула. — Приходи сегодня после спектакля. — Не знаю. Я соображу. Да ведь во время спектакля еще будем видеться, — отвечал он, хотя, наверное, знал, что прийти к ней он не может, не сделав скандала у жены. Он уже совсем хотел уходить, но вспомнил и остановился. «Ах, да!» — сказал он. «Я забыл тебе сообщить, только это секрет. Чертищев сообщил мне под строжайшим секретом, и ты меня не выдавай. Завтра в спектакле он будет подносить тебе букет, будто от публики. Он говорит, нельзя». Здесь надо муссировать актрису, иначе никакого толка не будет, и публику ничем не расшевелишь. И я с ним совершенно согласен. Малкова приятно улыбнулась. — Как это он так расщедрился? — проговорила она. — Он не скуп, нет, он не скуп, но у него денег нет, — отвечал Лагорский. — Он кругом в долгах, он весь в жидовских руках, и вчера у него жиды прямо караулили кассу. — Да и сегодня караулит. — А насчет его букета к тебе я потому сообщил, что не худо бы, чтобы тебе и второе какое-нибудь поднесение подали завтра через оркестр. У тебя есть казанские поднесения из искусственных цветов, корзинки, венок, цветы свежие. Вот ты распорядись, — прибавил он. — Хм, никогда этого не делала, — пробормотала в раздумье Малкова. — Ну, хорошо, я соображу. «Очень многие делают. Кто знает? Ведь никто не знает!» Лагорский еще раз поцеловал Малкову и ушел. Сойдя с лестницы в проулок между дачами, Лагорский наткнулся на Настину. Она стояла в палисаднике дачи в кофточке и с головой, покрытой глазастым желтым фуляром. «А когда же ко мне-то?» — спросила она его, лукаво щуря, хорошенькие, несколько припухшие глазки. Или Малковой боитесь? — Как-нибудь зайду, Настенька, как-нибудь обязательно. Тихо проговорил Лагорский, не останавливаясь. Она шла за ним, не выходя из своего полисадника, и бормотала. — Ах, вы мужчины, мужчины, никак вас не разберешь. Послушайте, а вы с кем же все-таки живете теперь, с женой или с Малковой? — С женой, с женой. У Малкова я был в гостях, как у товарища, завтракал. Лагорский вышел на улицу и обернулся. Малкова стояла на балконе и махала ему платком. Он улыбнулся ей, приподнял шляпу и пошел мимо решетки садика Настины. Настина говорила ему вслед. — Как нежно прощается, как воркующие голубки. Улыбки, глазки она вам строит. В жизни не поверю, чтобы эта Малкова была вам только товарищ. Старая любовь не ржавеет. Лагорский не оборачивался. Он сделал вид, что не слышал слов Настины и ускорил шаг. «Пропало дело», — рассуждал он, идя к себе домой. «Теперь уж часто не заглянешь к Малковой. Надо как Татью в нощи прокрадываться». Иначе каждое мое посещение будет известно жене. У Настины язык с дыркой, да и сама она меня ревнует к ней. Хорошенькая бабеночка, но язык с дыркой. Шельма бабенка это Настина, но в ней особые есть достоинство. Забежал бы к ней, но теперь уж аминь, Теперь уж это никоим образом невозможно. Рядом с Малковой... Теперь уж Малкова будет смотреть в оба, всю свою бдительность настроит. Сквозь дачные стены увидит, если что. По всем вероятиям она и свою наперстницу-грушу поставит на ноги, чтобы следить за мной на Настиной. А жаль, очень жаль, что Настина поселилась рядом с Малковой и тем самым лишила меня возможности бывать у ней самой, — думал он. И даже прищелкнул языком от сожаления. «А я собирался бывать у Настины. Она мне всегда нравилась и теперь нравится. Этакая кругленькая, маленькая, миленькая. Кроме того, за ней молодость и свежесть. Ведь она куда моложе и жены моей, и Малковой. Лет на десять, на двенадцать моложе». И что мне особенно в ней нравится, это ее игривость, Игривость и шаловливость котенка. Этой игривостью она всегда меня успокаивала в мрачные минуты, Когда я жил с ней в Симбирске. Опять же, это легкая картавость ее. Она картавит немножко, это недостаток, Но недостаток-то этот мне в ней и нравится. В нем что-то детское, ребячье — Именно ребячья. А давеча на балконе, с распущенными по плечам волосами, она уже совсем была похожа на девочку. Букашка, фан-де-пош, карманная женщина. Французы таких канашек называют карманными женщинами. И к Настине это совсем подходит. Лагорский улыбнулся и даже плотоядно облизнулся. — Ну, да я к ней все-таки как-нибудь заберусь, — решил он. — Хоть ночью, да заберусь. Рассуждая на стене он незаметно дошел до своей дачи. Копровская, закутанная в плед, сидела на балконе. — А что это ты так долго пропадал? — встретила она его возгласом. — Не любишь ты своего дома. Уж куда пойдешь, так словно провалишься. — Да ведь разные делишки. — отвечал Лагорский. — С тем, с другим два слова, а время-то идет. — Я все-таки тебя ждала к завтраку. — Напрасно. Я поел у Чертищева. Он угостил меня. — Получил деньги? — А, самую малость. Он сам совсем без денег сидит. — Сколько же? Лагорский пожал плечами, дескать, неловко с улицы кричать, и ответил. — Сейчас скажу. Он вошел к себе в дачу, снял шляпу и стал снимать с себя пальто. «Сколько же ты получила от чертищего?» — повторила вопрос Копровская. «Ужас, что такое! Всего двадцать рублей, два золотых. Но десять рублей могу тебе дать на Васю». «Как десять? Разве он может приехать к нам на десять рублей? Кроме того, ему надо послать на какой-нибудь статский костюмчик» я уж и письмо ему написала и в письме пишу что посылаю ему тридцать рублей можно переписать письмо знаешь пословицу поежки протягивай ножки отвечал лагорский вздор вздор нет уж ты как хочешь а двадцать рублей мне все отдай иначе поссоримся решительным тоном сказала копровская